Молодой герцог обратился к одной знатной даме, госпожа Борггорст, с просьбой сходить к госпоже Брокдорф и потребовать, чтобы она сделала выговор своей дочери, а в случае несогласия сказать ей, чтобы она и дочь ее впредь не являлись при дворе. Борггорст исполнила поручение, но Брокдорф вместо выговора своей дочери пожаловалась Брюммеру, который совершенно находился под ее влиянием, и Брюммер... приговорил наказать молодого герцога хлыстом, а после наказания заставить его просить прощения у госпожи Брокдорф. Мало того, что Брюммер выказывал таким образом в кили свою антипатию молодому герцегу, в Негалштине, в Гановерии, Пирмонте он расслаблял, что этот принц есть вместилище всех пороков. Однажды в ассамблее, когда герцог разговаривал с камергером Брокдорфом, Неизвестно, каким образом подкатилось к его ногам яблоко. Герцег, бывший большим охотником до фруктов, взял яблоко и положил в карман. Но Брокдорфу яблоко показалось подозрительным. Он почти силую вынул его из кармана у герцега. Яблоко разрезали и нашли внутри черным. Бросили свиньем, свиньи сдохли. Ясно, что отрава. Но Брюеммер постарался затушить это дело. Французский учитель Милле говорил обрюмеру, что он способен лошадей обучать, а не принцев воспитывать. Этот Милле представлял обрюмеру, что его присутствие необходимо при уроках герцга, что при других дворах воспитатели принцев постоянно присутствуют при их уроках. Но это обрюмер со смехом отвечал, что он не столько получает вознаграждение, как воспитатели других принцев. Впрочем, Брюмера можно оправдать тем, что, будучи с малолетства в военной службе, он не имел ни о чем понятия. При уроках верховой езды он присутствовал, ибо понимал дело, будучи кавалеристом. При жизни покойного герцога к сыну его был представлен Легоацион Ра Трихард для обучения русскому языку. Но как скоро старый герцог умер, Брюмер... Сейчас же уволил Ихорда, говоря: «Этот подлый язык пригоден только собакам, дарабам и вообще с малолетства внушал молодому герцогу отвращение к русскому народу». Но Олькин пригласил Брюмера в Висмар и там сделал ему такое предложение, что если захотят молодого герцога послать в Швецию, то шведы готовы его провозгласить русским императором в своей армии, стоящей на русских границах. Брюмер принял предложение с радостью. Шведская поездка состоялась бы, если бы в Галштинском совете не нашелся человек, который догадался, что шведы в этом деле руководятся только собственным интересом, стараются возбудить в России распри и несогласия, и хотят употребить герцога Галштинского в России, как французы употребляют претендента в Англии. Желание Корфа, то есть Бестужева, было исполнено. Принц Август был назначен штат Галтером в Галштинью. Было исполнено, наконец, и другое желание Бестужева. Корф был назначен на место Люброса в Швецию, чтобы успешнее противодействовать там прусско-французскому влиянию. Французскому влиянию нужно было противодействовать также и на противоположном конце Европы, в Константинополе. Здесь дело русского посланника облегчалось тем, что Турция была в войне с Персией. Предвешание русских дипломатов, находившихся в пришахе на Дире, исполнилось. Победитель великого Магола не мог ничего сделать лизгинцам и с радостью должен был схватиться за предлог окончить тяжкую и безславную борьбу, начавшую новую войну, более легкую и выгодную. Шах Надир спешил помочь арабским племенам, жившим близ Бассоры и отложившимся от турецкого султана. Надир вошел также в сношения с изменившим султана у Багдадским губернатором Ахмед Пошою. Персидские войска отодвинулись к Бассори и Багдаду, и война с Турцией началась к великому прискорбию Франции и ее союзников. Прямо втянуть порту в европейскую войну? Для отвлечения австрийских и русских сил было нельзя, и потому придумали заставить султана предложить свое посредничество в примирении европейских держав. Дело небывалое, постыдное для христианских государств и не принесшее никакой пользы. В начале февраля Вишняков доносил, что приходил к нему переводчик порты и по христианской преданности и ревности объявил о получении султаном письма от короля французского. которая настоятельно требует турецкой помощи. Неприятели Франции делают к будущей компании такие приготовления, что сил к сопротивлению у нее может не достать. И если неприятели Франции возьмут верх, то Порта почувствует гибельное следствие этого. Если короли, французские и прусские, за приязнь свою к другу Порты и императору Германскому потерпят поражение, то равновесие в Европе не спровергнется. Ибо тогда австрийский дом своими союзниками аттаманскую империю беспрепятственно разделит и с большую частью Европы подчинят своему игу. Королю известно, что теперь сама Порта обременена персидской войной, и потому он просит у султана не явного содействия, но посредничество для прекращения войны европейской. По поводу этого письма было составлено много проектов. Французский посланник Пейсонель и шведский Карлсон вместе с Боне Валим имели с министрами Порты частые конфиденциальные, причем Карлсон действовал как уполномоченный прусского короля, привозносил его силу и толковал, что Порти нужно приобрести дружбу Пуси, которая вместе с Швецией может сдерживать русское могущество. Доказательством служит нынешняя кампания. несмотря на угрозы со стороны России, прусский король предпринял войну против венгерской королевы и вел ее с успехом. Кроме того, нанес России удар в Польше разрушением сейма, на котором русские партизаны настаивали на необходимости помочь венскому двору против Франции и Пруссии. Такими внушениями заставили Порту решиться предложить воюющим державам свое посредничество. Причем султан. Обещал вступить в европейскую войну, если получится возможность к тому с стороны Персии. Неучаствующим в войне державам Порто предлагало ей помогать в посредничестве. Вишневиков, давая знать своему двору об этих движениях, внушал, что они не будут иметь никакого важного последствия благодаря Персидской войне и расстройству внутренних дел Порты. Он даже писал. От вашего императорского величества зависит без крайних усилий сие злыехидное сонмещие разорить и крест восстановить. Кажется, все к тому промысел Божий предустроил и приуготовил. Все бедные православные христиане ждут избавления от вашего императорского величества. Стоит только нынешней осенью явиться врасплох российской армии к Дунаю с запасным оружием, то она в короткое время удестерится. Молдавия, Валахия, Болгария, Сербия, Славония, Далмация, Черногорцы, Албания, вся Греция, острова и сам Константинополь в одно время возьмут крест и побегут на помощь вашему императорскому величеству. Провиантов, урожая и денег нашлось бы чрезмерное количество.